Четырнадцатая глава — Ты куда? Мы же еще не поговорили. Валера еле отделался от соседа и уже шел к дому, когда на него вышел Тунгус. Тот быстро спустился с феранды и, нахмурившись, подошел к нему. — Срочно вызывают на работу. Постараюсь сегодня кое-что проверить, пробить по-тихому, и завтра приеду. Прости, пора. Валера почесал затылок, пожал руку, а потом вспомнил. — Слушай, а Соню не прихватишь с собой в город? — Да, если соберется за пять минут. Валера крикнул дочке, и та стрелой побежала в дом собираться. Он густим временем сел в машину и выехал со двора. — Так что ты думаешь? — Думаю, что ей надо быстрее приходить в себя, сказать, где файлы. А мы сделаем ей новое имя и вывезем из страны. Других вариантов нет. Это навскидку. Я готова. Соня бухнулась на пассажирское сиденье и послала папе воздушный поцелуй. Позвони, как приедешь. Хорошо. Тунгус махнул рукой на прощание и поехал по проселочной дороге в город. Валера же неуверенно провел рукой по волосам, свистнул мастифу и направился в дом. Его очень удивил поспешный отъезд друга, но с другой стороны работа есть работа. Пожав плечами, он вошел в дом. Пройдя в гостиную, Валера остановился, не найдя там белку, развел руками и пошел в ее комнату. Света лежала на боку, спиной к двери, зажав голову руками. и тихонько постановая. Лишь когда кровать слегка прогнулась под ней, Света убрала руки и повернулась к нему. Что случилось? Света лишь слабо улыбнулась, покачала головой, а потом слабым голосом ответила. Шум усилился. Голова начала болеть. Выпила таблетки и хочу отдохнуть. Валера поднял руку и нежно провел подушечками пальцев по щеке, вверх до виска, а потом кивнул и, быстро нагнувшись, поцеловал в лоб. — Отдыхай. Света сглотнула горечь, прикрыв глаза и ощутив, как его борода очень легко и приятно прошлась по коже, а потом теплые губы коснулись лба. В эту секунду ее накрыла такая волна чувств. что Света еле сдержала стон. Он даже не понимал, что своей заботой ранит ее еще больше. Она поддалась порыву и схватила мужчину за руку, когда тот уже собирался встать. — Валер! — Что, Белка? — Нет, не могу. Он слишком дорог мне, чтобы потерять. Света снова покачала головой, а потом тихо прошептала. — «Спасибо!» Мужчина ласково окинул ее взглядом, подмигнул и вышел, аккуратно прикрывая за собой дверь, оставив ее одну, наедине со своими страхами. Света уткнулась в подушку и дала себе и слезам полную волю. Сейчас она хотела только одного — плакать, много плакать, чтобы через слезы вышла вся боль. Боль утраты, боль потери и боль расставания. Да, сейчас она хотела дать себе возможность расслабиться, выплакаться, чтобы ночью не было соблазна, чтобы не дрогнула ни одна струна души, и она не смолодушничала. Решение принято. На кону стоят жизни двоих очень хороших и уже любимых ею людей. Она просто не может позволить ни себе, никому другому причинить им боль, а тем более лишить жизни. Выполкавшись в подушку, девушка стала обдумывать план побега. Побег от того, кто готов ценой жизни ее защитить. Где справедливость? Нет ее. То, что она сама так попала в крупные неприятности — Не ее вина. Ей этого не надо было. А теперь? Отринув все плохие мысли, девушка повернулась на бок и стала смотреть в окно, мысленно прорабатывая все до мельчайших подробностей. И если ее план провалится, то другого варианта не будет, как рассказать все Валере. И тут вылезла еще одна проблема. Поверит ли он ей? Как поверить человеку, которого ты знаешь всего несколько дней, а друга почти полжизни? Кого он выберет? А кого бы выбрала я? Невольный стон отчаяния вырвался из груди, и девушка снова уткнулась в подушку, понимая, что надо сделать все, чтобы уйти и оставить их в безопасности. И только так. А дальше, как получится, что-нибудь придумает. Почти до самого ужина девушка находилась в комнате, придумывая план побега, убеждая себя, что поступает абсолютно правильно, что так будет лучше всем, если она исчезнет. Вот только на душе было плохо, а сердце ныло только от одной мысли. Она больше не увидит его, мужчину, который пожертвовал всем ради нее и глубоко засел у нее в сердце. Она сделала выбор. И как бы тяжело ни было, но только так. Валера все это время занимался своими делами, которых всегда хватало в своем доме. Через час после отъезда позвонила Соня и отчиталась, Что доехали они быстро, дядя Толя высадил ее возле подъезда и уехал, а она займется учебой, ведь занятия никто не отменял. Ближе к шести вечера медведь сам приготовил незатейливый ужин и подошел к комнате, которую занимала белка. Постояв несколько секунд, он потер бороду, неуверенно потянул ручку двери и вошел. Белка сидела на постели и смотрела в темноту за окном, следя за маленькой точкой-звездочкой, и мигающей разными цветами. Как только он вошел, Света тут же повернула голову и улыбнулась, а потом потянулась и включила настольную лампу на прикроватной тумбочке. — Привет. — Отдохнула. — Привет. Валера за пару шагов преодолел расстояние между ними и присел на край кровати. Он легко провел ладонью по ее щеке, наблюдая, как девушка прижалась плотнее, и еле уловимо потерлась его руку. Белка. Она оторвала голову от его теплой ладони и, опустив взгляд, тихо сказала. «Давай погуляем после ужина». Он лишь усмехнулся, ведь буквально несколько минут назад сам думал об этом. «Да, а теперь пошли на кухню». Валера встал, подал ей руку, и она с удовольствием вложила свою ладошку, позволяя себе последнее прикосновение к нему. И пускай потом будет плохо, но зато ей будет что вспомнить. Медведь, не выпуская теплую ладошку белки, проводил ее на кухню, отодвинул стул и помог сесть. И лишь когда она удобно устроилась, занялся расстановкой тарелок и приборов. Знаю, что половину не услышишь и не поймешь, но скажу сразу, что кулинар из меня не очень. Мужчина разложил скромно сваренные макароны с мясным подливом по тарелкам, поставил овощной салат перед девушкой и уже хотел сесть, но, вспомнив про хлеб, хлопнул себя по лбу. Вернувшись с хлебом, бухнулся на стул напротив девушки. Приятного аппетита. И тебе. Ужин прошел молча и быстро. Оба были голодны, и лишь когда тарелки опустили, Валера предложил чай с конфетами. Он помнил про прогулку, но сначала хотел побольше узнать о ней. Взяв бумагу, он долго думал, как спросить, и, наконец, написал «Расскажи о себе, пожалуйста». Обещаю, что потом расскажу о себе. Света непроизвольно вздрогнул от прочитанного, Но потом, собравшись и вспомнив, что это последний вечер с этим мужчиной, все-таки решилась. Терять уже нечего. Она полностью ему доверяет. Сжав руки в замок и набрав побольше воздуха в легкие, Света кивнула мужчине и начала говорить, смотря в его глаза, ожидая. «Чего?» «Не так у меня все легко и просто». Я вдова, Валер. От такого заявления медведь открыл рот и неожиданно понял, что зря он это затеял, но было уже поздно. Не надо, не жалей. Просто слушай. Всю жизнь я жила, как у Бога за пазухой. Брат был всегда рядом, как и его лучший друг. Школу закончила с отличием, поступила на бюджет в педагогический. А на третьем курсе вышла замуж за Илью, друга-брата. У нас все было красиво. И ухаживание, и свадьба, и дочка Танечка. Света лишь на мгновение отвела взгляд и, разжав руки, заправила волосы за уши, жалея, что нет резинки, чтобы их завязать. Валера же сидел тихо, понимая, что дальше услышит самое страшное. Я любила его еще со школы. Он только через несколько лет разглядел во мне свою жену. Но это не важно. Закончив учебу, планировала после пойти работать в школу. Но родилась Танечка, и я с головой ушла в материнство. Муж работал на износ, он все делал, чтобы нам было хорошо. Что произошло? Валера не сдержался, видя, как белку начинают накрывать воспоминания, и ее затягивает в бездну боли. Света проморгалась и, помолчав немного, продолжила. Мы ехали поздно ночью от его родителей. Шел сильный дождь. Танечка спала в кресле, а мы с мужем стали ругаться. Я хотела остаться и не ехать в такую погоду. Да и родители его уговаривали... Но Илье как будто что-то в голову ударило. Он хотел ехать домой, категорически отказываясь даже нас слушать. В итоге он отвлекся, машину занесло. Илья не успел выровнять машину и нас выкинуло на обочину. Машина несколько раз перевернулась и крышей упала во враг. Света закрыла лицо руками, но говорить не перестала. И он, он погиб моментально, перелом шеи. Танечка, боже, кресло отстегнулось. Она прожила еще два дня, а потом и ее не стало. Валера не выдержал, быстро подошел к ней и, подняв на ноги, крепко прижал к себе, ласково подглаживая по волосам, шепча успокаивающие слова. Но это не помогало. Света сквозь слезы продолжал говорить, как будто от этого зависела ее жизнь. Они умерли, а я всего лишь сломала руку и два ребра. Почему их похоронили в одной могиле? Валера, они же не должны были!» «Тише, тише! Их уже не вернуть. Значит, так надо было. Тише, не плачь!» «Сука, какой же я дебил! На хрена спросил? Я с тобой. Все будет хорошо!» Валера приподнял лицо девушки и вытер слезы большими пальцами, а потом поцеловал в лоб. Обхватив большими ладонями ее мокрое личика, он приблизил свое лицо и разборчиво сказал. — Не плачь, прошу. Так надо было. Отпусти. Ты еще молодая, и я все сделаю, чтобы больно не было. Белка внимательно смотрела на его губы. С каждым сказанным словом становилось только хуже. Новая волна истерики грозила поглотить с головой, но она не должна этого допустить. Положив свои ладони сверху на его руки, она кивнула и поцеловала в щеку. — Спасибо. Я верю. — Вот и отлично. А теперь пойдем, подберем тебе Сонькину обувь и пойдем гулять на улицу. Ох. Как он не хотел сейчас ее отпускать, все внутри кричало, Прижми к себе сильнее, передай свою силу, покажи свою поддержку. Но после всего, что он сейчас узнал, не мог. Рано надо отвлечь. Надо оставить только хорошие впечатления от этого вечера.